Подошла очередь снарядов калибра 650 мм. Два выстрела из торпедных аппаратов, номер 2, номер 3, и модернизированные, мощные, самонаводящиеся, имеющие в памяти акустические профили восьми типов кораблей врага, торпеды ушли. Ушли сложным курсом на глубине 600 метров. И вот когда первая пара телеуправляемых подводных снарядов прошла немногим более половины своего пути, На ГКП вспыхнуло табло с надписью «Осторожно, торпеда!». Через секунду последовал доклад радиотехнической боевой части. «Внимание! перинг полтора градуса слева по носу. Угол уменьшается. Шум скоростной торпеды. Интенсивность шума не меняется». Лосев скомандовал изображение на монитор центральный и рванулся к пульту акустика, что располагался рядом с постом рулевой группы. Он надел наушники с микрофоном и чуть склонился к дополнительному монитору. На экране были видны полосы шумов главной цели и торпед, угол створения которых постепенно уменьшался. Торпеды шли в стороне от цели, чтобы не закрыть ее своим шумом. Но в высокочастотном спектре они все же сливались в пиксельной гуще. Отчетливо была видна отдельная короткая полоска, пересекавшая шкалу пеллингов и курсовых углов в верхней части экрана. Она упиралась в отметку пеллинга 1,5 градуса и 87 градусов истинного курса подлодки. В эти же мгновения, за переборкой БЧ-7, Вадим Синицын, поднимая предупредительно-указательный палец левой руки, а другой рукой, принимая листок с записями от командира вычислительной группы старшего лейтенанта Давида Гуревича, произносил «Сейчас, вот сейчас! Так, точно, это сработала наша мина. Вот еще одна!» Теперь все могли видеть еще одну удлиняющуюся полоску, только что появившуюся на экране чуть левее первой. «Значит, сейчас ахнет!» Спросил командир, лицо его в эти мгновении было совершенно хищным. «Через несколько секунд...» Синицын видел, что шум не нарастает, а из этого следовало, что объекты не приближаются. «Согласно вот этим данным и телеметрии с наших торпед, получается, что это квадрат, где мы поставили мины. Дальность соответствует. Ну, они дрейфанули еще в сторону авианосца. Через несколько секунд узнаем». Яхнуло. А потом ахнула еще раз!» И главный командный пункт сдавленно вскрикнул в единой эмоции и поднялся десяток рук с сжатыми кулаками. Командир не удержался, тоже крикнул «Есть!» и двинул кулаком в воздух, но тут же собрался и шикнул на подчиненных «Прекратить гвалт! Тишина, мать вашу! Зрублю винтом через галин, прородую всех!» Работа тихо. Это война, братцы. Продолжаем атаку. Глаза командира блестели, хищное лицо выражало азарт. Снова звучали доклады из отсеков, репетовки, переговоры офицеров на ГКП, короткие приказы. Помощник командира скоро вносил записи в активный журнал. Разносился монотонный голос одного из рулевых. Глубина 165 метров. Эхолокация затруднена. Наблюдается множественная работа срез гидроакустического поиска в активном режиме. Внимание для телеуправляемой торпеды. Номер один. Цель прежняя. Главное. Телеуправляемой торпеда номер два. Выводить на цель четыре. Пелинг 3 градуса и сменит типа Олена. Если выводить торпеду номер 2 на цель номер 4 надводную. Для телеуправляемой торпеды номер 3 задать цель номер 6 по пелингу 5 градусов слева по борту. Если выводить торпеду номер 3 на цель номер 6 надводную. Внимание, телеуправляем торпеду номер 4 вести к цели номер 7 по пелингу 2 градуса слева по борту. Есть вести четвертую телеуправляемую торпеду к цели номер 7. Товарищ командир, шум винтов главной цели не обнаруживается. Точно попали. Может, они заглушили оба реактора? Удерживайте контакт, там других шумов должно быть много Телеуправляемая торпеда номер один потеряла гидроакустический контакт с целью Телеуправляемая торпеда номер один вести в ручном управлении с последним имитации аппарата ГПД номер два Пилинг по курсу соответствует программной установке Глубина 145 метров мощности. Все системы энергетической установки в норме Ротировочное время напора типовой мощности 4 минуты Кипела работа и в первом отсеке, где готовились к пуску две последние торпеды калибра 533 мм. Еще два торпедных аппарата этого калибра принимали противокорабельные ракеты 3М54 для удара по сторожевым единицам вражеского ордера. Планировалось ударить шестью ракетами, а две сохранить про запас на случай преследования лодки или еще какой-либо неожиданной ситуации. А вот мино-торпедное устройство команда должна была выставить по окончании атаки. Имелась очень большая вероятность что они найдут себе достойную цель, когда враг начнет прочесывать этот район. Ко всему прочему, готовились к запуску оба поисково-развитебных аппарата. Командир собирался запустить аппараты в сторону ордера в качестве обманок, потому что их можно было принять за подводных роботов или, если очень повезет, даже за торпеды. Правда, они сильно уступали в скорости любой торпеде. От акустиков поступил доклад. По пелингу минного заграждения появилось несколько источников шума. Предположили, что это супостаты задействовали средства гидроакустического противодействия. Шум самой вражеской армады значительно ослаб. Похоже, корабли легли в дрейф или снизили ход до малого. Признаков обнаружения кота пока не было. Все-таки сработали отвлекающие маневры, хотя усиленный поиск велся, о чем свидетельствовали сильнейшие помехи. Но вскоре враг очухается и перейдет от хаотического барахтания в собственном эхе к планомерному сканированию с одного или двух кораблей. Наиболее приспособлены для противолодочной борьбы. Еще не сказала свое слово авиация. Каковы бы ни были метеоусловия, условия, но самолеты и вертолеты будут вести охоту за подлодкой, если еще не начали ее. Возможно, выведение из строя авианосца создаст сложности, так как ему надо держаться должным образом относительно направления ветра и не выходить за пределы определенного угла крена. Но ведь есть еще корабли-охранения с палубными вертолетами. Вероятное подключение авиации со стороны. Впрочем, если отработают противовоздушные мины, так, как этого от них ожидают, авиация надолго уйдет с горизонта. Акустики понемногу приноровились к хаосу шумов, варьируя частоты прослушивания. Судя по показаниям приборов, сработали еще две противокорабельные мины, но, скорее всего, они среагировали на вражеские митаторы. Наконец, первая телеуправляемая торпеда вышла на дистанцию самонаведения и сразу же захватила цель вторая торпеда. Раздался еще один взрыв. Другой. Если верить показаниям приборов и раскладам штурманской группы, координаты взрыва совпадали с расчетными координатами авианосца и одного из эсминцев. Два попадания. Однако через несколько секунд на ГКП поступило неприятное сообщение. Кабели второй пары телеуправляемых торпед перехлестнулись, видимо, со сброшенными кабелями первой пары. Одна из катушек застопорилась, по другому кабелю связь была потеряна. Пришлось прервать ручное управление до выхода торпед в зону самонаведения то есть без задания конечного курса к цели. Последовал новый шквал помех. Враг задействовал в следующую очередь приборов гидроакустического противодействия. Лодка к этому времени вышла на глубину 50 метров, и боцман начал диферентовать подводный крейсер. Раздался еще один взрыв. Невероятно, но одна из торпед второй пары нашла себе жертву. Торпеда номер 4 поразила не свою цель, а соседнюю, номер 6. Во всяком случае, пелинг взрыва совпадал с пилингом одного из вражеских кораблей. Кроме того, согласно докладу оператора торпеды, ее курс в момент обрыва связи как раз лежал к этой цели. Еще гидрокостики засекли эхо взрыва, предположительно произошедшего там, где должен был находиться в это время второй имитатор. Это уже враг перешел к активным действиям. Торпеды третьего залпа, калибра 650 мм, прошли большую часть дистанции на малом ходу, то есть в скрытом режиме, но теперь двигались на полной скорости и вот-вот ожидалось срабатывание их систем самонаведения. Лосев должен был дать команду для выстрела еще двумя торпедами, но он дал отбой и приказал заменить их ракетами, чтобы выстрелить двумя залпами по четыре реактивных снаряда. Применять торпеды не было смысла. Корабли противника легли в дрейф или двигались на самом малом ходу, ими наводились очень сильные помехи. В связи с предполагаемым маневром лодки и обстоятельствами данного момента исключалось и телеуправление. Торпеды были извлечены и из первого отсека последовали соответствующие доклады. Были определены цели, обработаны в биусе, утверждены командирами и внесены в электронно-учислительные блоки ракет. Оставалось лишь загрузить их в торпедные аппараты и нажать кнопку пуска. На загрузку боевых изделий в аппарат уходит около двух минут. Ракетная атака. Прозвучал приказ командира, когда из первого отсека доложили о проведенной замене. Торпедные аппараты номер 1, 2, 5, 8, ДОВСЬ, ВИПС, ДУК, ДОВСЬ. В этот раз стрельба будет сопровождаться запуском дрейфующих многоцелевых приборов гидроакустического противодействия. Два прибора должны будут создавать помехи для вражеской обнаруживающей аппаратуры, а два запрограммированы для отведения самонаводящихся торпед. Вслед за этим с небольшим интервалом уйдут к поверхности две пары приборов, подавляющие радиосвязь между акустическими буями и противолодочной авиацией. Ли! Нажата кнопка, из заданной очередности, с интервалом в несколько секунд ракеты стали покидать чрево подводного крейсера. После каждого пуска лодка вздрагивала, потом ее нос чуть поднимался, слышался гул, и тело корабля мелко дрожало. Но в первом отсеке, где было шумно и пахло ружейной смазкой, люди не чувствовали дрожи корабельного тела, хотя явно ощущали, как нос лодки, избавившись от нескольких тонн смертоносной массы, спружинил, поднялся. Это особенно сильно ощущалось теперь, после того, как лодка некоторое время шла с креном на нос. Вместо ушедших целям ракет, в торпедные аппараты сразу же загружали новые реактивные снаряды. Люди перекрикивались, обстановка была нервной. Из присутствующих здесь только три человека – командир ракетного дивизиона «Рукоделов», командир миноторпедного дивизиона «Вдовин» и старшина Гатаулин участвовали в пусках боевых ракет, а остальные производили пуски только на тренажерах или остреливали из торпедных аппаратов в «Болванки». Тем не менее, личный состав дивизионов справлялся. Полетные программы офицерами вводились без задержек. Матросы с заученными движениями, хотя и временами слишком резкими, открывали и закрывали вентили, крышки, поворачивали рычаги приводов. Вторая очередь ракет комплектовалась двумя единицами 3М14 и двумя 3М54. После них торпедные аппараты загрузят всплывающие зенитные установки Чинар, затем мины ПМК-3Г. На ГКП тоже было напряженно. Голоса звучали громче и резче обычного. Враг уже начал действовать. Пока работает запущенный шумелки и ревут стартовый двигатель всплывающих ракет, тянутся несколько очень неприятных минут. Практически нет возможности услышать подходящую малошумную торпеду или оследить движение вражеских кораблей. Можно не сомневаться, что весь экипаж чувствовал бы себя куда тревожнее, если бы не было защиты с воздуха чинарами. Возможно, в это время вертолеты противника сбрасывали бы поблизости самонаводящиеся торпеды. Большая опасность была в том, что лодка ушла недалеко от места, где ее обнаружил враг и откуда началась атака. Она отдалилась всего лишь на полторы мили. При этом датчики систем самонаведения новейших американских торпед обнаруживали малошумные объекты вроде нашей подводной лодки по меньшей мере за 5 миль, при благоприятных гидрологических условиях. А если предположить, что вертолет или самолет, направляющийся к месту обнаружения лодки, К своему счастью, не успевает сбросить торпеды в заданных координатах и обнаруживает пуск ракет. Пилот уже через минуту мог бы нажать кнопку сброса прямо над рубкой кота. В таком случае у экипажа не было бы ни единого шанса на спасение. Да, это большая удача и фора, что на борту кота есть оружие, какого нету врага оружие, которое защищает его в воздушном пространстве. Держать глубину полста метров! Есть держать глубину! Первый торпедный аппарат к бою готов, второй торпедный аппарат к бою готов. Вас понял. ждем готовности 5-8. Сразу после пуска ракет лодке предстояло совершить резкий поворот почти на 180 градусов. Прошло чуть больше минуты. вч 3 к пуску ракет готов. Внимание! Ракетная атака! Первому, второму, пятому, восьмому торпедным аппаратам! Блин! И вновь на пульте управления ракет торпедным пусками офицер нажал кнопку. Сдрагивание, гул, едва заметная дрожь корпуса. Но матросы уже готовили следующие снаряды. Сначала будут отстреляны на ПЗУ, потом оставшиеся четыре глубинные мины. Тем временем выпущены еще четыре пары малогабаритных приборов ГПД для создания шумовых помех и отведения торпед. Неутомимые трудяги электромеханической боевой части в это время удерживали корабль на заданной глубине, отслеживали заполнение балластных цистерн, положение рулей, перезаряжали трюмные пусковые установки и выполняли еще много других действий, благодаря которым могли без лишних трудностей делать свою работу торпедисты, ракетчики, связисты, акустики, штурманы. Аппарат-имитатор номер 3, берели, пуск! Аппарат-имитатор номер 3 выпущен. Приготовить к пуску 4-й берели. Есть приготовить 4-й берели. Торпедные аппараты номер 5 и 8. Зарядите автономными плавящими зенитными установками. Торпедные аппараты номер 1 и 4. Приготовить к пуску самодвижущихся глубоководных мин. Истекла минута. И поступил доклад о готовности торпедных аппаратов к пуску АПЗУ. Пятый и 8 Торпедные аппараты. Плей! В этот раз срабатывание торпедных аппаратов никак не ощущалось. О том, что установки ушли к водной поверхности, можно было узнать лишь по рапорту из первого отсека. Торпедные аппараты номер 5 и 8 отстрелялись со свободным. 5 -й, 8 -й, торпедные аппараты зарядить глубоководными самодвижущимися минами. Есть зарядить глубоководными. Отсчитываются секунды и минуты. Идут доклады. Расчетом 1, 4, 5, 8 торпедных аппаратов приготовиться к пуску самодвижущихся глубоководных мин. Тикают секунды. 1-4-5-8 торпедные аппараты к пуску мин готовы. Внимание! Торпедная атака. Командиру мино торпедного дивизиона. Произвести пуск самодвижущихся глубоководных мин. Есть произвести по самодвижности глубоководных мин. С небольшим интервалом самоходные мины покидали чрево корабля и занимали позиции на пути вероятных преследователей. Торпедные аппараты тут же готовились к загрузке очередными боеприпасами. «Экипаж, внимание, приготовиться к резкому повороту. Боцман, лево на борт, вертикальные рули до упора». «Есть лево на борт, руле до упора». стать на курс 260». «Есть». Лодка прекращала движение реверсом разворачивалась. Прибор номер три и начал выполнять программу имитации. Отлично. Приготовиться к запуску имитатора номер 4. Есть приготовиться к запуску Берилий номер 4. Доложить о готовности разведывательных роботов. Ходовые программы. В роботы введены. Роботы в торпедные аппараты загружены. Торпедные аппараты номер 2 и 3. к готовы. Для первого робота. Пуск. Есть пуск. Товарищ командир, Курс 260 Стоп, машина. Держать курс. Есть стоп, машина. Вертикальное руле прямо. Внимание! Приготовиться к погружению. По местам стоять к погружению. Идут доклады, но не дожидаясь их окончания лоси в команду. Полный период! Курс 260, на нанос 3 градуса. Погружаться на глубину 250 метров. Огромный винт начал набирать обороты, рассекая воду продолговатыми лопастями, толкая подводный крейсер вперед и в глубину. Еще минуту назад приходилось студить систему труб разогретого реактора, но теперь пар раскручивал турбину, и его громадная мощь шла на разгон многотонного корабля. Вглубь! Вглубь! Ныряя, лодка отстрелила четыре малогабаритных шумелки. Почти одновременно с этим стартовал четвертый самоходный аппарат ГПД калибра 533 мм и сразу же свернул влево от курса корабля. Далее, он на малом ходу должен будет пройти два кабельтовых, начать имитацию среднего хода со ступенчатым погружением до 450 метров и лечь на курс 280 градусов, что соответствовало направлению к берегам Камчатки. Один-два раза, согласно программе, он будет переходить в тихий режим, чтобы запутать противника. Третий аппарат в это время плыл на глубине 70 метров за лодкой, немного в стороне от нее. Он будет постепенно углубляться, отстанет примерно на милю, включит имитацию полного хода, но продолжит идти за ней некоторое время, все более и более отставая. Через несколько минут лодка достигла заданной глубины. За это время корабль удалился более чем на полторы мили от того места, где были запущены ракеты и выставлено минное заграждение. У командира имелся график маневров, подготовленных штурманской группой. Маневры лодки, в том числе и переходы с одной скорости на другую, соотносились с маневрами имитаторов. В данный момент тактика уклонения скрытности требовала нахождения за кормой подводной лодки аппарата шумовых помех. Он должен был отвлечь на себя не только торпеды противника, но и вообще его внимание. Из сообщений акустиков с большой долей вероятности можно было вывести, что три ракеты из восьми попали в цели. Эхо их взрывов исходило из координат вражеских кораблей. Один из взрывов был особенно сильным. Возможно, детонировали боеприпасы на пораженной цели. Или это была одна из двух ракет с индексом 1, цифровом наименовании. Эти изделия имели только две ступени и подлетали к кораблю на маршевой скорости, делая змейку, чтобы не попасть под обстрел палубной артиллерии. Вместо сверхзвуковой финишной ступени данная модель комплектовалась с дополнительным объемом взрывчатки. Три попадания из восьми пусков. Хороший результат для текущих обстоятельств. Дело в том, что ракеты запускались почти с минимальной дистанции. Погодные условия на поверхности океана не были известны достоверно, но предположительно они соответствовали предельно допустимым для работы разных приборов и механизмов. Например, скорости ветра. Так как полетные задания предполагали ложные курсовые маневры, то в любом случае на каком-то этапе полета ракет ветер должен был сильно сносить их в сторону. Из-за того, что дистанция стрельбы была очень короткой, ракеты на конечном отрезке не успевали разогнаться до полной скорости. Это значит, что их вполне можно было расстрелять противоракетами или палубными пулеметами. Хотя в условиях шторма сделать это врагу было сложно. На кораблях противника имелись и лазерные пушки для противоракетной защиты, но в дождь и туман вряд ли их использовали бы, потому что такие условия значительно снижают эффективность теплового луча. На ГКП шли доклады, отсюда уходили распоряжения. Седьмой отсек осмотрен, замечаний нет. Уравнять среднюю кормовую тесто. Первый отсек бою готов. Дифферентовка завершена. Порпеды первую очередь загружены. Снять отчеты. Прибор ГПД номер 3, Берили, совершает маневр. Командир взъерошил волосы, потом разгладил их. Подошедший Помпиди указал на кальку маневрирования, что-то сказал. Госив взглянул на нее, потом перевел взгляд на секундомер, дождался момента и скомандовал. Право на борт, 10 градусов. «Есть право на борт, 10 градусов. Синица, сейчас на твоем посту особая ответственность. Слушай во все уши, понял?» «Так точно!» Вновь вспыхнуло табло «Осторожно, торпеда!» И минули считанные секунды. Как прозвучал доклад акустика? Внимание! Пелинг 98 градусов, слабый шум. «Что за шум?» «Интенсивность шума не меняется, цель глубоководная. Пока других данных нет. Торпеда, скорее всего, торпеда». Боевая тревога! Мы атакованы! Против нас торпедная атака! Приготовится к резкой смене курса! Боцман, Курс 160! Есть курс 160! Подводная лодка, шедшая сейчас на максимальной скорости, начала делать резкий поворот на 110 градусов. Такого маневра, а именно занятие позиции под определенным углом к атакующей торпеде, требует тактика уклонения. Следовало бы еще и винт остановить для уменьшения шумности, но это повлекло бы резкую потерю в скорости во время выполнения маневра, а сам маневр значительно затянулся бы. Поэтому моряки в эти секунды пытались удержать равновесие, ухватившись за что-либо, и ждали окончания маневров. — Курс 160. — Стоп, машина! Держать курс, деферентовать лодку! — Есть! — Приготовить 4 прибора к ГПД спрут! Опять идут доклады, в это время акустик уточняет параметры приближающейся торпеды. — Внимание! Приготовиться исполнять режим «Тишина!» — Исполнить режим «Тишина!» Стихли голоса, мерно гудела аппаратура, иногда издавал звуки корпус. Четыре запрограммированных прибора спрут находились в пусковых установках Vips. Они активируются через 20 секунд после запуска. Командир ждал сведения о дистанции до обнаруженного источника шума, чтобы вовремя отдать команду на их использование. Но если в ключевой момент лодка будет двигаться согласно своему курсу очень медленно или вообще ляжет дрейф, то использование дрейфующих приборов не только потеряет смысл, но станет опасным из-за близости к подводной лодке. Интенсивность шума растет незначительно. Спейлинг меняется в 99 градусов, докладал в полголоса акустик. Американские торпеды, сброшенные с вертолета или самолета после включения своего движителя, начинают идти по кругу, постепенно погружаясь все глубже. То есть их путь представляет собой спираль. Двигаясь, они ведут локацию, активную или пассивную, или чередуя эти способы. Торпеды, пущенные подлодками или кораблями, идут к цели на полном ходу, а с определенной дистанции переходят на малый ход двигаются змейкой и ведут распознавание шумов в цели средствами гидроакустической системы. Чтобы распознать торпеду по ее действиям и характерным шумам требовалось некоторое время. Но был еще и третий вариант, наиболее опасный. Торпеда могла быть телеуправляемой. Прошла минута, Пелинг поменялся еще немного, уровень шума тоже незначительно вырос. Пока можно было предположить, что цель движется немного в сторону от подлодки и сближается с шумоимитатором, А вместе они приближались к лодке, которая после остановки винта все еще двигалась по инерции, но быстро тормозилась водной толщи и вот-вот должна была лечь в дрейф. Восиф распорядился приготовить к пуску 4 малогабаритных самоходных прибора ГПД «Тунец». Эти приборы годились для использования малоподвижной лодкой. Цель использует активный гидроакустический поиск. И в этот момент раздался звук, громкий и низкий, шуршанием и треском, словно по корпусу ударил громадный глиняный валун, разбился, и его осколки покатились по обшивке. Корабль заметно дернула. Глубенный взрыв по пеленгу ГПД берели номер 3 Блин, глушануло немного. Слушать внимательно, без лишних эмоций, сделал замечание Лосев акустику. Всем тишина, но тишину никто и не думал прерывать. Был подорван аппарат гидроакустического противодействия, прикрывавший лодку с кормы, шедшей совсем близко. И торпеда, уничтожившая его, не была замечена приборами кота, ее не слышал акустик. А если в догонку под лодки был произведен залп из нескольких таких торпед, и обманул шумоимитатором лишь одна из них, первая? И это наверняка так, потому что американская тактика ведения подводного боя заключается в залповой атаке несколькими торпедами. По пеленгу 93 градуса, активная работа гидролокатора и шум торпеды. Опасность стала слишком осязаемой. Поблизости работало несколько торпед, возможно где-то рядом затаилась подводная лодка врага. Да, обстановка на поверхности была неблагоприятной для гидроакустического поиска, но на той дистанции, на которой находились торпеды противника, это уже не имело значения. Только абсолютное соблюдение режима тишины на борту кота, и наличие работающего имитатора могли сейчас остановить маятник смерти, незримо и безжалостно приближающего гибельную развязку. Бум! Корабль качнуло, дребезжащий шум и не издал корпус. Экран, на которого водилась рекордограмма спилингатора, на секунду стал почти полностью зеленым. Уничтожен шумоимитатор номер 4. Лодка теперь была совершенно беззащитна для чужого оружия. Командир понял, что таится бессмысленно. Лодку обязательно засветят гидроакустические датчики торпед и разведывательных буев. На такой глубине и удалившись всего-то на полторы мили от места ракетной атаки просто нет шансов остаться незамеченными. В таких обстоятельствах избежать гибели было невозможно. Ее можно было только отсрочить. «Випсдуктовсь!» – скомандовал Лосев. Как только расчеты пусковых установок доложили о готовности, он отдал приказ – «Випсдук! Блип!» Отстреляно по четыре самоходных и древующих прибора гидроакустического противодействия, выполнявшие разные программы, имитации и подавления. Пока пусковые установки заряжались следующими приборами, Лосев продолжал отдавать приказания. «Окончен режим тишина. Боевая тревога. Приготовиться к погружению. Экипажу прошу миру возможность соблюдать тишину. Никаких лишних и случайных звуков и разговоров. И полная сосредоточенность на выполнении задачи. Опасность торпедного нападения сохраняется. Командир отпустил микрофон громкой связи, висевшего у его рабочего места на спиральном проводке. Запускаем шумоимитатор. Программа хода для прибора ГПД. Номер 5 берили ОН-4. Диктуя. Старт в скрытом режиме. Право на борт 90 градусов. Удаление на трикабельных. Острел прибора ФИС. Право на борт 50 градусов. Продиктовав программу, Лосев отдал несколько команд, затем, бросив взгляд на хронометр, обратился к штурману через прибор связи. Лобанов, доложа местоположение лодки Последовал короткий доклад. «Значит так, Вадим», — говорил командир, вставая со своего кресла. «Начнем двигаться по новому курсу с погружением до 500. Боцман, слышишь? Начинаем движение с переменной курса одновременно с началом имитации прибора ГПД. По курсу 140 идем на полном, ныряем до 500. Переходим на малый и одновременно встаем на курс 180. Дальше. Дальше видно будет». «Только один имитатор запустим? спросил Зименко. «Один». Лосив кивнул. До того, как поступил доклад о готовности аппарата гидроакустических помех, командир успел выслушать сообщение БЧ-7. Оказалось, что из авианосной группы два корабля набирают ход, выдвигаясь в авангард атакованного ордера. обнаруженные две цели, вероятно, подводные лодки, идут полным ходом к коту. Предварительный расчет дальности — 30-35 миль. Похоже, одна субмарина была той самой, которую обнаружили перед атакой но потеряли из вида после сворачивания антенны ската. Только что было два взрыва по пелингу главной цели и цели номер три. Также акустики засекли шумы, которые могли быть звуками отстреливаемых зенитных ракет и всплесками от упавших в воду летательных аппаратов. — Командир Бачеси, акустик, почему не засекли торпеду, которая подорвала четвертый имитатор? — спросил Лосев строго. Синицын ответил не сразу. Да, разглушиваю, возможно. Ладно. Будем разбирать эту оплошность потом, если останемся в живых. Медлить было нельзя. Вполне вероятно, что вслед первой очереди торпед пущена вторая. Или на подлете противолодочная авиация. Кроме того, надо было удаляться от этого места, потому что скоро активируется минное заграждение, выставленное котом. А на собственных минах тоже вполне можно подорваться. А между тем пришло время задуматься и об экономии малогабаритных приборов ГПД. Их оставалось на борту уже немного. Сейчас следовало бы выстрелить 3 или 4 пары шумелок с небольшим интервалом, но перед началом движения были запущены только 5 приборов. Один на создание помех гидроакустическим комплексам кораблей, два на подавление систем самонаведения торпед, еще два на имитацию ложных целей, а потом... Лосев дал команду к пуску пятого аппарата шумовых помех. Это была новейшая, секретная модификация прибора Бериллии. Вероятно, Кот стал первым подводным кораблем, принявшим ее на вооружение. Этот шумоимитатор нес в своем чреве четыре малогабаритных прибора ГПД, которые, в свою очередь, могли программироваться или заменяться другими, аналогичными по калибру. Он мог управляться по волоконно-оптическому кабелю, но и в автономном режиме обладал потрясающими возможностями. Шумоимитатор имел корпусные гидроакустические датчики и 15 метровую кабель-антенну с выносным детектором бортового минигака, гака которые даже при неблагоприятных гидрологических условиях могли обнаружить торпеду, идущую полным ходом на дальности около мили. Если вычислительный блок шумоимитатора определял, что торпеда приближается, то отдавалась команда на запуск малогабаритных приборов ГПД, а сам шумоимитатор выполнял маневр уклонений в зависимости от положения относительно приближающейся торпеды. Также он мог имитировать сигналы системы свой-чужой. Лосев вставил себя на место врага. На место тех американских офицеров, что вели сейчас охоту на кота. После обстрела малогабаритных шумелок и запуска и охотники увидели бы на экранах своих радаров несколько источников шума, а затем две цели, по шумовым и ходовым параметрам, схожие с подводной лодкой. Но потом одна из них, реагируя на торпеду, или активную работу гидроакустических буев, скрывается в облаке помех приборов ГПД. Не зная, что российский флот обзавелся секретной новинкой, вражеские офицеры без сомнения примут именно эту цель за настоящую подводную лодку. В любом случае, именно на ней будет сосредоточено внимание, а кот получит шанс скрыться от преследователей. Команду «Полный вперед» Александр Иванович отдал за несколько секунд до того, как этот режим начал имитировать прибор ГПД номер 5. Сразу последовала команда на смену курса, минус 20 градусов. Как только маневр поворота был выполнен, прозвучал приказ на погружение до 500 метров. Подводная лодка набирала ход и уходила на полукилометровую глубину.